Документ номер пять. Из записей пенсионного и ветеранского фонда неизвестных отцов. За проявленные при исполнении служебного долга героизм и самопожертвование и по случаю утери кормильца выплачиваются разовые компенсации. Семье доктора-ветеринара Дара Гаала, то есть жене и трем детям, в сумме. Из пояснительной записки к документу. Бывший военврач, на тот момент доктор-доброволец Дар Гаал остался с больными в зачумленном городе Верхний Потат. До последней минуты он исполнял свой врачебный долг, облегчая страдания обреченным людям. Несмотря на приказ по радио покинуть своих больных, Дар Гаал отказался. К сожалению, возможности остановить расползание чумы обычными мерами на тот момент у дочека Департамента чрезвычайных катаклизмов исчерпались. Поэтому было принято коллегиальное решение уничтожить сам очаг заражения, сбросив на город бомбу большой мощности. Решение исполнено первым бомбовозным командованием. Очаг заражения ликвидирован.